29 июля 2023 года. Джон Хён поднялся на кровати и не смог сдержать стона. Попытавшись медленно восстановить дыхание, он вытащил ноги из-под одеяла. Мышцы плеча были разорваны, поэтому на нем закрепили компресс, тяжелый, словно булыжник. Он получил удар ножом, так что ему сначала сделали инъекцию от столбняка, а потом наложили на рану несколько швов. Кровопотеря была такой сильной, что понадобилось даже переливание. Юноша надел остывшие под кондиционером тапочки и покачал головой, представляя, как бы все развернулось, если бы он опоздал. Два часа назад он нашел в библиотеке адрес. Примчавшись на указанное место, он обнаружил там лишь закрытую прачечную. Это совершенно не радовало. Почему он изначально не подумал, что в современном мире подобное место могло быть отличным источником информации о жертве? Он сразу узнал телефон агентства недвижимости в этом районе, смог добыть у хозяина здания и телефон владельца прачечной. После этого он сразу же попросил Сону пробить его координаты. Подозреваемый прятался в Муане, городе в отдалении от Йончхона. Но даже с примерными координатами ему пришлось отправиться на поиски лично, ведь волна от вышки радиосвязи покрывала лишь километр. К счастью, подозреваемый не пытался куда-то уехать, а продолжил перемещаться лишь по установленной территории. Видимо, был уверен, что не может попасть в поле зрения расследования, поэтому даже не пытался выключить телефон. Джон Хён следовал за ним на безопасном расстоянии. Ту ночь у него так сохли глаза, что он не мог их нормально открыть. И ведь именно сейчас закончились назначенные врачом капли. Повезло, что подозреваемый особо не двигался. Джон Хён успевал сбегать в круглосуточную аптеку. Он даже не мог представить, что найдет там Сы Хён. Когда он увидел, как кто-то беспощадно прижимает ее к асфальту, его тело отреагировало первым. Ему показалось, что он видел девушку, пока то приходил в себя, то снова терял сознание в машине скорой, но когда открыл глаза после операции, ее нигде не было. Джон Хён пересек палату на подкашивающихся ногах и вышел в коридор. Он думал, что не считая семей больных, таким ранним утром лобби будет пустым, но ошибся. Чем ближе он подходил к холлу, тем громче становились голоса, подгоняя его». Экран телевизора ярко освещал темное помещение, отчего глаза Джон Хёна сразу заслезились. Но тут он увидел знакомое лицо и уже не мог сдержать удивленный вскрик. Люди рядом шикнули в его сторону, призывая быть тише. Но ему было все равно. Он подошел к экрану, загораживая обзор. В их последнюю встречу ему показалось, что Сахьон сильно ранена, Но только сейчас он заметил, что у нее полностью отсутствовали мизинец и часть безымянного пальца. То тут, то там слышались вздохи толпы, не ожидавшие увидеть девушку в таком ужасном состоянии. Джон Хён тоже не выдержал и закрыл глаза. Сэ Хён проводила брифинг в полицейском участке Муана. За ее спиной виднелся взлетающий желтый орлан на синем фоне. Она выглядела совсем не так, как во время брифинга в Йончхоне. Сейчас в ней сложно было узнать ту же женщину. У нее не было при себе никаких записей, но даже так она не отрывала взгляда от трибуны. Ее дрожащий голос и вздрагивание на каждую вспышку говорили о том, насколько она нестабильна. Это было первое убийство. Он неотрывно следил за жертвой, детально отслеживая все, чем она занималась. Он составил четкий план, а после начал действовать. Сыхион запнулась, опустив голову и собираясь с духом. Потом она подняла глаза и посмотрела прямо в камеру. Испуганно, но решительно. Первое убийство произошло на отмеле во время отлива. В субтитрах тут же появилась дата – июль 1999 года. Деревня Хорен. Джон Хён сразу вспомнил одно из нераскрытых дел и попытался сравнить известную ему информацию с тем, что появилось на экране. Неожиданно кто-то переключил канал, и картинка с брифинга исчезла. Джон Хён отобрал пульт у стоявшего рядом человека и вернулся на новости. Портной совершил шесть убийств, начиная с 1999 года. Его имя Юн Джо Гюн, и я, его дочь... Срывающимся на плач голосом произнесла Сэ Хён, разорвав тишину лобби. Раздались крики вперемешку с тяжелыми вздохами, как будто люди вокруг заранее условились отреагировать вместе. Джон Хён попытался осмыслить услышанное. От шока по телу прокатилась волна жара, плечо заныло, даже несмотря на то, что он старался сильно не нервничать. Казалось, кто-то одним рывком разрезал запутанную нить и сбежал. Вот почему Сахион пыталась избежать разговоров о нераскрытых делах. Вот почему ей отправили ту старую тетрадь, девочка с ведром, портной. Всего лишь одной фразой Сахион смогла развеять все его сомнения. Она продолжала рассказывать, но ее слова были настолько ужасны, что их было сложно слушать на трезвую голову. Она рассказала, что жила с Джо Гюном, который убил ее мать. В субтитрах сразу отметили, что она биологическая дочь серийного убийцы Юн Джо Гюна. «Я была уверена, что смогу понять, если он снова возьмется за старое. Именно поэтому я и решила стать судмедэкспертом. Поэтому я работала без передышек, хотела его поймать. Правда, хотела. Мне хотелось, чтобы он расплатился за свои преступления». По щекам у нее потекли слезы. Под вспышками камер лицо ее казалось совершенно прозрачным. Ей явно становилось сложнее дышать, поэтому она снова сделала паузу, пытаясь вобрать воздух и крепко сжимая трибуну. Оставшиеся три пальца сильно дрожали. «Моя жадность помешала проведению расследования, поэтому я бы хотела принести свои извинения прямо сейчас». «Я готова принять любое наказание. Прошу прощения. Простите!» Сэхён вышла вперед и низко поклонилась. На ковер тут же закапала кровь. Стоявшие впереди журналисты испугались и потребовали, чтобы она быстрее возвращалась в больницу и нормально долечивалась. Выпрямившись, Сэхён в нерешительности вернулась к трибуне и поправила микрофон. «И сейчас он держит еще одну девочку при себе». Ростом она примерно мне по плечо. Они ездят на белом фургоне. Поэтому, если заметите такой фургон с девочкой внутри, обязательно обратитесь в полицию. Дрожащим голосом произнесла она. Полицейские попытались насильно закончить брифинг, выключив микрофон. Но Сыхен не сдавалась и продолжала кричать. Один из сотрудников больше не мог видеть ее в таком состоянии, поэтому подошел ближе и, поддерживая, повел к выходу. Кадры сменились, показав новостную студию. Только тогда Джон Хён понял, что это был вовсе не прямой эфир, а предзаписанное видео. Репортер кратко объяснил, как будет продолжаться расследование. Далее показали и Хён, которая садилась в машину скорой помощи и направлялась в отделение неотложной помощи. Джон Хён проверил название больницы на своей одежде и тут же побежал к стойке регистратуры. Это вызвало новый приступ боли в плече, но ему было все равно. Узнав номер палаты Сахион, он тут же побежал вверх по лестнице, не теряя времени на ожидание лифта. Добежав до двери палаты, он постучал и зашел внутрь. Вся правая рука девушки была обмотана. Она сидела, прислонившись к спинке кровати, и смотрела новости, в которых только что появилось. Услышав звук открывшейся двери, она обернулась ваше плечо». Сихион выглядела даже более спокойной, чем обычно. Совсем отличалась от той, что недавно была на экране. На самом деле, даже во время просмотра брифинга ему было сложно определить, что из сказанного было правдой, а что она приукрасила. Она говорила, что хотела стать судмедэкспертом из чувства долга, потом, что хотела повышения, а затем снова меняла свои слова – заявляя, что на самом деле желала поймать своего отца. Джон Хён прикрыл дверь и подошел ближе, встал, облокотившись на соседнюю койку. Казалось, совсем недавно они сидели вместе в ресторане, подающем кашу, а теперь встретились при других обстоятельствах и выглядели хуже некуда. Тот день был словно из прошлой жизни. Лицо Сы Хён осунулось, а на подбородке виднелось несколько пластырей. Видимо, она его разбила. На руку намотан бинт, а ладонь зафиксирована пластырем. Глаза с полопавшимися сосудами казались уставшими, но при этом были совершенно ясными. Она выглядела неприступно, как айсберг, и он мог лишь догадываться, что на самом деле скрывалось в ее душе. Джон Хён не мог ее презирать или осуждать, ведь она была и сообщницей преступника, и жертвой, потерявшей семью. Он решил прекратить попытки разобраться, где правда, а где ложь. Если Сахьон айсберг, то ему хотелось быть тем, кто плавал в море рядом. Просочившийся между жалюзи луч солнца упал на пострадавший палец Сахьон. Она заметила это и поспешила прикрыть оставленные Джогюном шрамы. Увидев это, Джон Хён нахмурился и подошел к окну, чтобы опустить шторы. Девушка ненадолго остановила взгляд на его плече, а потом снова подняла глаза. Ручка жалюзи перестала скрипеть, и в палате снова воцарилась тишина. «Я знаю, что вам было сложно снова вернуться, но вы все сделали правильно», сказал он, подойдя ближе и аккуратно взяв ее за пострадавшую руку. От низкого голоса Джон Хёна в глубине сердца Сахён что-то будто надорвалось она закрыла глаза и попыталась мысленно вернуться к тому прошлому, которое Джугюн запечатлел в той старой тетради. Только сейчас она поняла, что с девочкой с последнего фото была маленькая Сэджин, потому она и не узнала в ней себя. Она рассказывала, как ей нравилось то время, когда у нее выпали передние зубы. Улыбаясь, она слышала свист ветра, и это веселило ее еще сильнее. А на том снимке... Она была похожа на сестру. Видимо, Сэхён оно так нравилось, что она решила вклеить его на последнюю страницу. Именно с этого момента она пыталась повторять за Садь-Джин даже самые мелкие движения и действия, хотя и скрывала это. Когда-то они возвращались домой с грязными руками, после того, как вырыли очередную могилу. И джин сказала одну вещь. Она осталась с до самого рассвета и прошептала ей, что любовь – это когда ты принимаешь то, что делает любимый тобой человек, даже если не понимаешь. Сэджин не пыталась как-то поменять Сэхён или пристыдить ее. Вместо этого она исполняла все ее желания, которые читала в тетради с подсолнухом. Замерзшая до смерти Сэджин всегда говорила, что была счастлива в лачуге. Они ели вместе за одним столом что-то вкусное, а папа покупал любую еду, которую им хотелось. А по ночам она могла болтать с младшей сестренкой, которую так редко видела. Она была благодарна за эти моменты. Тогда она призналась, что каждую ночь молится, чтобы все трое были счастливы. Она также извинилась на случай, если бы это показалось Сахион странным. Сэджин, что лежала под теплым одеялом и рассуждала о любви, отдала сестре все, что могла, в том ледяном грузовике, и покинула ее. А в ответ попросила только продолжать жить, пытаясь найти свое счастье. Сэхён попыталась подсчитать, сколько времени она не чувствовала человеческого тепла с момента, как отпустила Са-Джин. Все, кто был ей дорог, в итоге покинули ее, исчезнув из этого мира. Так сделала мама, так сделала Саджин, И она была уверена, что так сделает и Джон Хён, похожий на ее сестру. Но сейчас он стоял рядом. Он дышал, он говорил, он не сбегал, он был здесь. Она ни разу не ощущала за него ответственности и не думала, что ей ей за что извиниться. Наоборот, ее часто опьяняла эта его забота. Ей казалось, что она смогла его завоевать. Она считала, что все испытания, которые на него свалились, были заслуженными. Когда информация о вскрытиях просочилась в прессу, когда она соврала о тетради, замедлив расследование, когда Джогюн направил свой нож в его сторону, даже тогда Ссыьён ни в чем не сомневалась. Но при всем этом она не могла допустить, чтобы его убили. Что изменилось бы, если бы она смогла помочь маме, Сэджин или другим жертвам? Горячий, будто от ожога палец, по странному совпадению стал холодным и перестал ныть, когда Джон Хён опустил жалюзи. Собравшись с силами, Со Хён дотронулась до руки. Мизинца, так похожего на палец Джо Гюна, больше не было. Только сейчас она, наконец, почувствовала, как поджидавшая за ее спиной гибель отступила. Ее тело было измотано, она промокла до нитки. Ее словно спасли из наводнения, откуда она не могла выбраться сама. У организма совсем не осталось сил, но именно сейчас ее разум был ясен, как никогда. Джон Хён услышал по рации, что фургон Джо Гюна пересек выезд из Муана. Он понимал, что его плечо все еще не пришло в норму, но просто не мог сидеть на месте, ничего не предпринимая. Узнав об этом, руководство поспешно отправило в погоню и следственную группу из участка Йончхона. Полицейское управление Чоннама подредило своих сотрудников, которые перекрыли дорогу, ограничив пути отступления и отправив часть сил за ним. Сэхён все еще не могла нормально ходить, но упрямо заявляла, что отправится с ними». Джон Хён огромными усилиями смог ее остановить, несколько раз объяснив ей, в каком она сейчас состоянии. Она лежала в кровати и неотрывно смотрела новости. Ей бы не помешало хоть немного поспать, но она не переставала просматривать сюжет с брифинга. Юноша боялся, что ей помешает, поэтому как можно тише собрал вещи. Он не знал, как с ней попрощаться – Но Сэ Хён, видя его нерешительность, первая наказала ему быть осторожным. Она уже не выглядела разбитой, хотя и столько пережила. Все ее тело было покрыто ранами, но она казалась энергичной и полной уверенности. Джон Хён не переставал о ней беспокоиться и хотел было позвонить, но в итоге передумал, положив телефон на колени. Она сделала вид, что все хорошо, поэтому он решил в этом не сомневаться. Вдруг из рации раздался чей-то быстрый голос. Полицейский попросил говорить чуть медленнее, но собеседник просто замолчал. Заволновавшись, Джон Хён схватил телефон. Он видел множество пропущенных звонков и сообщений, но просто не мог в такой ситуации позволить себе отвечать каждому. Он снова взял рацию и попросил повторить четче. Но не успел он договорить как услышал ответный крик собеседника, назвавшего номер машины. Джон Хён выпрямился и подвинулся ближе, осматривая проезжающие автомобили. Совсем близко показался фургон, накрытый тканью защитного цвета. Он двигался рывками, постоянно выезжая на встречную полосу. «Следуйте за этой машиной, пожалуйста. Номер 82БО 3749». Белый фургон, накрытый водонепроницаемой тканью. Он заметил, как фургон кренится на бок, готовый опрокинуться в любую секунду. Джон Хён понимал, что еще мгновение и станет свидетелем чудовищной аварии, поэтому сразу попросил ограничить движение по этой полосе, крича в рацию, чтобы они продолжали следовать за автомобилем на расстоянии. Он двигался на скорости, превышающей 150 км в час постепенно заняв середину дороги между полосами движения. «Если он не выправится, так и в ограждение врежется», не скрывая волнения, сказал следователь с водительского сидения. Джон Хён не мог понять, чего Джо Гюн этим добивался. Он ведь должен был заметить погоню. Если он надеялся сбежать, то ему нужно было увеличить скорость или скрыться на другой дороге, помешав преследованию. Но он этого не делал. Вместо этого он двигался вперед, очень странно ведя машину. Он собирался в Йончхон. Джон Хён открыл приложение с карты и проверил, куда вела дорога. Нет, по ней он бы не добрался до города. Фургон сильно покачнулся, заставив всех следователей в машине вскрикнуть. Юноша не мог просто следить за происходящим, поэтому попросил увеличить скорость и приблизиться к автомобилю. Скорость нарастала, а с ней и волнение. Им удалось нагнать фургон и даже проехать мимо него. Джон Хиону хотелось увидеть через плотно затонированное окно, с каким лицом Джо Гюн гнал вперед. Следователь резко вдавил педаль, обгоняя машину. От неожиданности Джон Хион схватился за поручень. Буквально через пару мгновений он почувствовал удар по заднему бамперу, из-за которого автомобиль тут же дернулся вперед, заставив офицера врезаться коленями в переднее сиденье. Постепенно скорость снижалась, но сердце бешено билось до тех пор, пока они не остановились окончательно. Джон Хён распахнул дверь фургона. За спиной он слышал голоса следователей, просящих не идти на риск, но он лишь схватил левой рукой тайзер и открыл дверь, ведущую в кабину водителя. Оглядев ее, он тут же расслабился, отводя дуло и опуская оружие. Осторожно он пробрался к водительскому креслу. Сэин не сводила глаз с лобового стекла. От волнения она мелко тряслась, а ее лицо на секунду напомнило лицо Сохион, когда та в страхе бежала по переулку. Джон Хён не терял бдительности, опасаясь, что девочка снова нападет на него и попытается сбежать. Однако стоило ему подобраться ближе, как он увидел ее заплаканное лицо и подушку за ее спиной, полностью залитую кровью. Джон Хён поспешил на улицу, чтобы позвать людей, но тут услышал слабый голос. — Помогите! Тогда он понял, почему секунды ранее вспомнил о Сахён. Тогда, в ту ночь, ей нужен был кто-то рядом, кто-то, кто остался бы с ней в пустой гостиной за закрытой дверью. Джон Хён тут же придвинулся ближе и отстегнул ремень безопасности. Он прокричал, чтобы быстрее вызвали скорую помощь, и проверил состояние Сэйин. Весь живот девочки был залит кровью, так что было сложно понять, где именно располагалась рана. Юноша отсчитывал минуты до приезда неотложки. Они выехали за пределы города и следовали за фургоном достаточно долго – А значит, как бы не торопилась скорая, это бы заняло не меньше двадцати минут. У появившегося рядом следователя он уточнил, нет ли в их группе судмедэксперта, но тот лишь покачал головой. Джон Хён понимал, что нужно быстро остановить кровотечение, поэтому спросил у коллег, знают ли они, как это сделать. Никто не знал. Где сейчас скорая? Они все еще не добрались до трассы. Джон Хён не знал, что предпринять. Он заметил, как взгляд Саин теряет ясность, поэтому решил просто говорить все, что придет ему в голову. Я Чон Джон Хён, работаю в полицейском участке Ёнчхона. Ты же меня помнишь? Мы виделись тогда рядом с аптекой, правильно? Услышав голос, девочка с трудом повернула голову. Скажи, как тебя зовут. Юн Саин из последних сил произнесла она. Саин, я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Но, говорят, скорая почти доехала, поэтому потерпи еще немного. Джон Хион увидел, как рука девочки задержалась у левых ребер. Он быстро достал бинты из аптечки и приложил их к ране, надавливая. саин вскрикнула от боли, но ему нужно было предотвратить еще большую потерю крови. Он надеялся, что сможет это сделать, поэтому достал новый бинт и попытался протереть кровь вокруг раны. А, я слышал от тебя и от судмедэксперта Со. Ты ведь знаешь Со Сахион? Я ее друг. Продолжал он, следя, чтобы девочка не потеряла сознание. Даже эта пара слов о Сахион помогла девочке подсобраться. Джон Хион решил продолжать говорить с ней, чтобы отвлечь ее от боли. С ней все хорошо. Она сильно ранена, но сейчас в порядке. Поэтому ты тоже должна немного потерпеть. С тобой тоже все будет хорошо. Он старался вести себя дружелюбно, но не прекращал поглядывать на часы. Ему казалось, что прошло уже полчаса, но на самом деле прошло всего лишь три минуты. Он не знал, сколько еще продержится Саин, оставалось лишь продолжать говорить с ней. Девочка постоянно закрывала глаза и с усилием открывала их снова. Он заметил, насколько медленнее двигаются веки и заволновался еще больше. Услышав приближающуюся машину, он попросил другого следователя проверить, но это оказался еще один полицейский фургон, который ограничивал проезд по трассе до этого. Джон Хён попытался скрыть свое разочарование и снова повернулся к Сэин. «Они уже почти здесь, Сэин. Открой глаза, Саин. Но взгляд девочки был расфокусирован. Джон Хьон снова ее позвал, не обращая внимания на руку, схватившую его сзади. «Следователь Чон!» Один из сотрудников тянул его за плечо, и ему все же пришлось обернуться. Он увидел пожарного, который был готов переместить Сеин. Он поспешил отойти, но запнулся и упал на колени, сильно ударившись. Молодой человек не почувствовал боли, настолько был не в себе. Скорой помощи не было видно, но девочку уже несли в сторону другого фургона, продолжая останавливать кровотечение. Они уложили ее на сиденье, закрыли дверь и тут же двинулись в путь. — Что это было? — ничего не понимая, спросил Джон Хён у подошедшего следователя. — Вы о чем? — Вы встретили скорую по дороге. — Разве это не вы попросили привести врача, оценив происходящее? — Я? — Да, так нам сказала судмедэксперт. От этих слов по спине пробежал холод. Джон Хён поспешил к машине. Трясущимися руками он набрал Сы Хён, но та не отвечала. Ему хотелось верить, что она просто уснула. — Да, здравствуйте. Я следователь Чон Джон Хён, который лежал в 316-й палате. Не могли бы вы попросить судмедэксперта, который сейчас лежит в палате, срочно мне перезвонить? Не то, чтобы он не верил Сы Хён. Но он понимал, кто она такая, и мог предсказать ее дальнейшие действия. Именно это и заставляло его волноваться. «Вы про пациентку Со Разве она не ушла вместе с вами?» Сэхён, не двигаясь, смотрела на заходящее солнце. Оно окрашивало небо в ярко-красный цвет. Такой знакомый закат. Чтобы снова сюда попасть, ей пришлось пройти такой далекий путь. Прошло 24 четыре года, но здесь почти ничего не изменилось, не считая установленных новых фонарей. Сахен направилась по бетонной дорожке к Отмеле. Пройдя мимо забытой кем-то старой лодки, она дошла до конца. Заметила, как крабы разбегаются и прячутся, услышав ее шаги. Тысячи свидетелей ужасного убийства все еще не покидали этого места». Девушка присела и провела кончиками пальцев по намокшему песку. Он тут же мягко их обхватил, заставив ее поднять руку. Грязь мгновенно высохла и посыпалась с пальцев. Сахен поднялась и обернулась. К ней приближалась хромающая фигура. Она не заметила у него в волосах седины. Видимо, Саин иногда их подкрашивала. Джо Гюн приблизился и остановился в нескольких шагах от Цехион, пристально глядя на нее. Он все же постарел и горбился, из-за чего казался ниже. Хотя он и остался жив после падения с обрыва, все же не был настолько удачлив, чтобы избежать сильных травм, переломов рук и лодыжек, поэтому явно с трудом добрался до этого места. На удивление, он так легко обо всем забыл и начал новую жизнь. Она сбежала из Йончхона, не увидев, как отец упокоился в земле, а он спасся, встретил новую женщину и даже снова обзавелся дочерью. Но сейчас у него не было ни той, ни другой, осталось лишь старое разбитое тело. Насколько поняла Сэхён, не успел он восстановиться, как снова взялся за старое. На тот раз его поймали на воровстве, заставив выплатить штраф, и в итоге отпустили. Тогда он решил взяться за Саин, чтобы довести ее до совершенства, как делал это с Сахён. Хоть навыки девочки и росли день за днем, этого было недостаточно. Он не признавал ошибок и порой тосковал по Сахион. Наверное, именно так он и добился подарка небес, снова ее увидел. Возможно, когда она часто появлялась в эфирах после дела о терроризме... Тогда он и запланировал заманить ее в ловушку, снова спрятавшись в Ёнчхоне. Сейчас в его шагах не чувствовалось никакого волнения. Он без колебаний приблизился к дочери. «Здесь совсем ничего не изменилось?» «Да?» – тихо спросила она. Двадцать четыре года назад, на пороге весны, Сохён и Джогюн вместе похоронили здесь маму. Тогда он сказал, что она хотела вернуться в родной город, и он ей помог. Это было его первое убийство. Перед тем, как перебраться в Йончхон, он тоже приходил на эту отмель. Возможно, издалека, увидев его трясущиеся плечи, кто-то бы подумал, что он плачет. Но, хотя его глаза и горели, это было вовсе не от слез. Он, и живя в Йончхоне, часто хотел вернуться на это место. «Я переживала, что только одна помню об этом месте». Произнеся это, Сохион вынула из кармана скальпель. Именно с ним она управлялась лучше всего в своей жизни. Джо Гюн внимательно за ней наблюдал. Так они и стояли, не отрывая глаз друг от друга. Где-то вдалеке слышался шум волн. Мужчина отвлекся, переведя взгляд на отлив, будто волны могли до него достать. Они побежали одновременно. Сэхён знала, куда бить, чтобы удар стал фатальным, и множество раз все продумывала, и даже тренировалась ради этого дня. Но Джугюн успела прокинуть ее на песок, не дав и шанса занести скальпель. Лицо обожгло, поэтому она потянулась к нему рукой. Кровь хлынула так, будто ей сломали нос». Чтобы прийти в себя, она потрясла головой, но в этот момент тяжелая рука Джогюна ударила ее снова, рассекая губу. Сразу после этого ее рука опустилась на шею Сыхен. Он безжалостно ее сжал, тело онемело в предвкушении смерти. Ее накрыл страх. Девушка понимала, что так и умрет от рук Джогюна, поэтому бессильно выпустила скальпель. Она с трудом смогла нашарить в кармане шприц, вытащила его и со всей силы вонзила в предплечье Джогюна. Содержимое тут же попало в кровоток, а Сэхён смогла выпутаться из его хватки. Она закашлялась, в уголках глаз скопились слезы. Мужчина схватил ее и наклонился ближе, но она его оттолкнула. Джогюн схватился за руку и упал на песок, похоже, ему было больно. Сэхён глубоко вдохнула, не сводя с него глаз». Он кричал, словно взывая к помощи, его тело съежилось. Но Сэхён лишь вновь занесла скальпель. Ее шея ныла еще немного, и она бы точно умерла от перелома шейных позвонков. «Ты сменил имя и регулярно посещал больницу, чтобы пролечиться. Так старался начать новую жизнь», — хрипло говорила девушка, нащупывая что-то в кармане. Джугюн попытался оставаться в сознании, не переставая моргать. Она вытащила из кармана мелкий порошок, тряся пакетиком перед его глазами. Он сморщился от боли. «Тебе не казалось это странным? Сколько бы ты ни пил лекарств, боль в руке все равно не проходила. Ты даже просыпался от нее по ночам!» — продолжила Сыхён, высыпав содержимое прямо ему на лицо. Влажный ветер тут же подхватил пустой пакетик, относя его к отмели. Сэхён подняла запачкавшуюся упаковку и вновь поднесла к его глазам. — Это препарат от гипертонии, который я купила в аптеке. Если принять его вместе с твоим обезболивающим, возникнет побочная реакция. Вся его забота о Сэхён ограничивалась бутылкой воды, которую он давал ей, когда температура в кузове фургона достигала 35 градусов и все равно ее приходилось делить на троих. Он ненавидел наливать воду в стаканчик, поэтому всегда пил прямо из горлышка, оставляя на нем слюни. Сэхён втайне от него подсыпала в бутылку лекарства. Джугюн не почувствовал изменений во вкусе, и она постепенно увеличивала концентрацию, медленно его убивая. Это было лекарство, которое снижало давление, выводя лишнюю жидкость – поэтому Сихен приходилось сдерживать постоянные позывы в туалет, что далось ей непросто. Джо Гюн больше не мог терпеть боль, поэтому начал расчесывать тело, повсюду оставляя борозды от ногтей. «Только что я ввела инъекцию для укрепления мышц. Она немало стоила, но можешь считать это последним жестом моей заботы об отце». Джо Гюн не переставал кривиться, Явно не желая ее слушать, но Сихен лишь удобнее схватила скальпель и подошла к нему. «Если напрягать мышцы, боль будет усиливаться, поэтому лучше даже не пытайся». Изображая сочувствие, продолжила Сыхьон, задирая его рукав. Она разрезала ткань скальпелем и приступила к остальной одежде. «Боль так и не пройдет, поэтому я бы посоветовала просто не двигаться». Ей было любопытно, как же тот, на кого она была так похожа, выглядел изнутри. Она давно запланировала одержать над ним победу и применить все знания, которые он ей дал, совершив вскрытие. Для начала она разрежет его живот, грудную клетку, а потом отделит кости ноги от мягких тканей. В голове она уже все упорядочила. Джо -гюн пытался отбиться, во все стороны брызгала грязь. Постепенно он успокаивался, но Сахион не двигалась. Почему она сомневается? Она жила только мечтой об этом дне. Но сейчас, когда она смотрела на мужчину, ей казалось, что ничего и не происходило. Прошлое как будто заволокло пеленой. Она прекрасно понимала, что такого шанса больше не выпадет, но тело ее не слушалось». В этот момент она почувствовала вибрацию телефона в кармане. После нескольких секунд он затих. Девушка собиралась проверить, кто звонил, но выронила телефон на песок, когда он снова завибрировал. Запачканный экран осветил темноту. Сэин все хорошо. Сэхён не сводила глаз сообщения, перечитав еще несколько раз, пока экран не потух. Она снова схватилась за скальпель, прижав руку Джо Гюна. Она собиралась вскрыть его так, чтобы кровь окрасила песок. Но ее руки тряслись, не давая приступить к задуманному, что ее сдерживало. Девушка закрыла глаза и вспомнила моменты из детства. Ей было так одиноко, ужасно одиноко. Она каждый день боролась, неся на себе груз прошлого. Поэтому она терпела, надеясь, что когда-нибудь кто-то придет и освободит ее от этой ноши. Она правда так думала, пока не увидела вставленный между последними страницами тетради рисунок. На нем были нарисованы две девочки, держащиеся за руки. Это был первый и единственный рисунок семьи, который она сделала. А сверху виднелись кривые буквы «Я» и Саджин Онни. Сама того не ожидая, Сэйон вскочила и отбросила скальпель как можно дальше к морю. Она согнулась от тошноты, но так давно ничего не ела, что вышла лишь слюна. Девушка выпрямилась и перевела взгляд на почти скрывшийся в песке скальпель. — Спасибо, что не заявила о смерти сестры, — безэмоционально сказала она. Заметив в метро тот рисунок, она мысленно встретилась с Джин которая все это время оставалась в ее сознании. Именно тогда все недостающие фрагменты прошлого встали на свои места. Ей хотелось просить прощения за то, что она обо всем забыла, но она понимала, что не имеет на него права, поэтому тогда придумала новый план. Для начала Сэхён решила обратиться в административный центр, принеся туда свое фото, на котором она была так похожа на Сэджин. Она притворилась сестрой и смогла получить новое удостоверение личности. Глядя на свое фото рядом с именем сестры, она окунулась в воспоминания. В тот день Сэджин хвасталась своей ID-картой, обещая поехать вместе на Чеджу, как только поступит в университет. Сахён всегда мечтала полетать на самолете, поэтому и запомнила этот момент. В графе «Отец» в удостоверении Сэджин стояло новое имя Джогюна, как на документах, которые она когда-то нашла в Лачуге. Мужчина опасался внимания к семье, поэтому не заявил о смерти дочери, просто изменив свое имя, начав совершенно новую жизнь с новой семьей. Сахион понимала, что после того происшествия со здоровьем у него был непорядок поэтому попыталась найти его записи под новым именем в больничных базах и, наконец, напала на след. Тогда-то она и спланировала попасться ему в руки. Да, все пошло не по плану, но в итоге она все же добилась своего. Его жизнь теперь была в ее распоряжении. Сэхён закрыла глаза. Лицо обдувал прохладный ветерок, в котором чувствовался запах соли. Лучи заходящего солнца были настолько яркими, что слепили. Сэхён снова распахнула глаза. Пришло время распрощаться с той болью, что не покидала ее годами. «Сестра просила тебя передать, поблагодарить за то, что появилась на свет», выделяя каждое слово, выплюнула она. Эта фраза отзывалась болью в сердце. Сэхён будто рвала себя на куски. Не сдержав гнева, она наступила ногой на шею Джогюна. Его жизнь вот-вот оборвется. Саин тоже нуждалась в ком-то, кто будет о ней заботиться, как прежде заботились друг о друге две сестры. «Я тоже хотела бы это сказать. Спасибо, что дал мне жизнь. Но мне нужно еще много времени, чтобы, наконец, почувствовать себя счастливой. Поэтому для начала ты отправишься в тюрьму. И я, так уж и быть...» Навещу тебя, если случится что-то хорошее. Джогюн открыл рот, желая что-то сказать, но Сыхион больше не собиралась его слушать. Она обтерла телефон об одежду и нажала кнопку вызова. Пока раздавались гудки, она огляделась вокруг. Джогюн всегда говорил, что она совсем от него не отличается, но у Сыхион была Саджин. А теперь Сахион будет Усеин. Прощай, отец!